Явление второе. Осип и Хлестаков. Хлестаков. На, прими это. Отдает фуражку и тросточку. А, -а, -а опять валялся на кровать. Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровать, что ли? Хлестаков. Врешь, валялся. Видишь, вся склочена. Осип: Да на что мне она? Не знаю я разве что такое кровать? У меня есть ноги, я и постою. Зачем мне ваша кровать? Хлыстаков ходит по комнате. Посмотри там в картузе табаку нет? Осип: Да где ж ему быть табаку? Вы четвёртого дня последние выкурили. Хлыстаков ходит и разнообразно сжимает свои губы. Наконец говорит громким решительным голосом: Послушай. Эй, Осип. Осип, чего изволить? Христаков громким, но не столь решительным голосом: "Ты, ступай туда". Осип: "Куда?" Христаков голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе: "Вниз в буфет. Там скажи, чтобы мне дали пообедать". Осип: "Да нет, я и ходить не хочу". Хлистаков: Как ты смеешь, дурак? Осип: Да так, всё равно хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать. Хлистаков: Как он смеет не дать? Вот ещё вздор. Осип ещё говорит: и в городничем уйду. Третью неделю барин денег не платит. Выде с барином, говорит, мошенники и барин твой плут. Мы тебе, говорит, таких шарамыжников и подлецов видали. Хлистаков, а ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это. Осип, говорит, эдак всякий придет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобой, чтобы на съезжую, да в тюрьму. Хлистаков, ну-ну, дурак, полно. Ступай, ступай, скажи ему. Такое грубое животное. Осип, да лучше я самого хозяина позову к вам. Клистаков: Ну что ж, хозяина? Ты поди сам скажи. Осип: Да право, сударь. Клистаков: Ну ступай, чёрт с тобой, позови хозяина. Осип уходит.